Глава девятая. Я с тобой разговариваю. Если вы сейчас решили, что путь к вашему установлению как плюс доминанта будет простым и ровным, что ваш ребенок завтра утром с разбегу бросится помогать вам в этом, то вы зря так решили. Если вы решили, что став плюс-доминантом, вы обеспечите себе бесконфликтную жизнь с ребенком, то это тоже зря. Совсем без конфликтов не получится, особенно на первых порах. У нас нет задачи полностью ликвидировать конфликты. Наша цель – наладить с ребенком крепкие, хорошие отношения. Плюс-доминант – не будет ставить ребенка в угол, закрывать его в другой комнате, помните эти дурацкие тайм-ауты, и не скажет «я с тобой не разговариваю». Мы говорим «я с тобой не разговариваю» как раз тогда, когда надо разговаривать. Объяснять, что нам не нравится, что мы чувствуем, о чем думаем, выслушивать ребенка, разбираться в ситуации, называть вещи своими именами. Кому из нас в детстве не говорили «иди и подумай над своим поведением», предполагая наше искреннее раскаяние, и оставляли нас один на один с бедой, со страхом, с неизвестностью. Много мы тогда надумали, особенно когда честно не понимали, в чем виноваты. Пока ребенок мал, он искренне переживает случившийся конфликт. По-своему, как переживает человек, которого бросили в беде. «Я что-то сделал не так, чаще всего не понимая, что именно. Я плохой, такой я родителям не нужен». Со временем детская реакция на такую изоляцию специфическим образом эволюционирует. Он сознательно или подсознательно доводит ситуацию до вот этого нашего «я с тобой не разговариваю», потому что тогда можно спокойно уйти к себе и заняться своими делами. А конфликт сам рассосется? Куда он денется? Это очень просто – уйти в свою комнату. Не думать, не анализировать, не стараться подобрать слова. Гораздо труднее разбираться, признавать ошибки, договариваться. Ребенок не знает, как вести себя в конфликте, а когда ребенок чего-то не знает, его надо учить. Но мы, наоборот, изолируемся, потому что нам тоже так легче. Плюс доминант не бросит ребенка в тяжелой ситуации. Он найдет нужные слова. Ребенку помладше он скажет «Малыш, ты расстроен, я понимаю. Ты хотел посмотреть еще один мультик, а я выключил телевизор. Это обидно, но пора ложиться спать. Завтра мы обязательно посмотрим с тобой мультфильм». Ребенку постарше в ответ на его крик «Выйди из комнаты!» спокойно объяснит «Я могу уйти, но тебе сейчас трудно. Я мама». «Папа, я не могу оставить ребенка, когда ему трудно. Я не хочу, чтобы ты мучился и извинялся, поэтому предлагаю прямо сейчас перейти на другой тон. Нам все равно придется жить вместе и общаться. Давай подумаем, если мы сейчас продолжим разговор в таких тонах, как потом будем смотреть друг другу в глаза?» Плюс доминант не позволит ребенку заснуть вечером или уйти в школу в состоянии конфликта. Он, как взрослый человек, отвечающий за отношения, обязательно разрешит конфликт. Например, скажет «Я тебя очень люблю. Не хочу засыпать, не сказав тебе это. Сегодня мы с тобой поссорились, но это не значит, что я теперь люблю тебя меньше. Это значит, что завтра, когда ты вернешься, мы с тобой обязательно во всем разберемся и найдем решение». Это очень важно, даже если придется лечь спать на час позже, даже если ребенок опоздает в школу, а родители на работу, потому что нельзя оставлять маленького и не очень маленького, но еще совсем незрелого человека один на один с неприятностью. Перед сном или перед расставанием, даже коротким, обязательно надо помириться». Носить в себе эту неприятность очень трудно, нужен помощник. Если это не мы с вами, то обязательно найдется кто-то другой. Вряд ли ребенок сможет отключиться и не думать о конфликте. Другой – это одноклассница Настя, которая будет искренне сочувствовать и вздыхать. «Ой, какие злые у тебя родители!» Или наш знакомый Вася из первого подъезда, который знает рецепт. «Да забей, предки все такие, пойдем лучше на сваем закинемся, кайф поймаешь!» Насвай – вид некурительного табачного изделия, распространенный в Центральной Азии, вызывает никотиновую, а при длительном употреблении и психическую зависимость. Или сам ребенок начнет придумывать причины, из-за которых мама с папой на него обиделись, а здесь открывается такой простор. «Я плохой, я все делаю не так. Они несправедливы ко мне, они меня не понимают, их только оценки интересуют. Наверное, я им не родной, раз они так со мной». «Наверное, я им совсем не нужен, если они по таким мелочам со мной ссорятся. Теперь мне никогда не поверят. Вам придется в процессе примирения ребенка не убеждать, а переубеждать, а это, как известно, намного труднее». «Что бы напридумывал себе ребенок, варианта два». «плохой я» или «плохие родители». Первый вариант встречается чаще. Разобраться в подлинных причинах конфликта, отделить себя от поступка, понять, что все решаемо, то есть повести себя по-взрослому, ребенок не может, потому что он ребенок. Поэтому не стоит ждать, пока он, осознав, как нам кажется, придет просить прощения. Шаг к примирению первым должен сделать тот, кто старше и мудрее, то есть взрослый. Его задача, в отличие от ребенка, не прокричать на весь мир о своей обиде, а сохранить отношения. Потому что ребенок не должен работать над отношениями с родителями. Он не умеет. Лучше всего не усложнять себе жизнь и ликвидировать пожар на стадии зажигания спички. Всем будет проще. Если вы хотите научить ребенка извиняться за ошибки и неправильные поступки, то тренироваться надо на сверстниках. На братьях и сестрах, к примеру. На детях из одной песочницы, на одноклассниках. И это не так просто, как кажется на первый взгляд. Это мы в ответ на «прости, мамочка» улыбнемся и скажем «конечно, зайчик, потому что нам деваться некуда». Таким образом, сам смысл извинений нивелируется. Со временем ребенок понимает, что достаточно сказать всего два слова, и он прощен. А со сверстниками все по-другому. Они могут простить, а могут и не захотеть. Тогда ребенок понимает, что его поступки могут повлечь последствия, гораздо более серьезные, чем наказание. Об этой разнице между наказаниями и последствиями мы еще поговорим. Мы часто совершаем поступки, не пытаясь объяснить их своим детям. По разным причинам. Некогда считаем, что еще малы, не можем подобрать нужных слов. И они не понимают, они уверены, что мы их предали. На одном из занятий в мастерской журналистики я попросила своих ребят написать, когда и кто их предавал. Большинство работ было о нас, родителях. «Когда родилась сестренка, все свое время мама уделяла ей. Я вообще не видела маму. Родители нянчились только с ней, а мне вообще не уделяли времени. Однажды я пришла из школы в хорошем настроении, потому что получила пятерку за диктант. Из порога стала рассказывать об этом маме, а она сказала, чтобы я не кричала, потому что сестренка спит. Она даже не сказала мне «молодец». С тех пор прошло несколько лет. Я очень люблю свою сестренку и больше ее не ревную, но про ту пятерку забыть не могу. Мне пообещали свозить меня в аквапарк в Екатеринбург, если я закончу четверть без троек. Я очень старался и ждал, но меня так и не свозили, хотя с тех пор прошло больше года. Я считаю, что меня предали. Мои родители хотят переехать в Краснодар. Я понимаю, это их мечта, но у меня тоже есть мечта поступить в КИТ, Санкт-Петербургский институт кино и телевидения. До окончания школы остался всего год. С переездом мои шансы поступить резко падают. Здесь я привык, здесь мои учителя, дополнительные занятия, а там депрессия обеспечена. Что решает год в жизни 43-летнего мужчины? Гораздо меньше, чем в жизни 17-летнего выпускника. Они говорят, что я эгоист и разрушаю их мечту, хотя на самом деле они сейчас разрушают мою жизнь. А главное, они не хотят меня слушать. Они предают меня и заставляют меня предать свою мечту. Однажды, когда мне было 6 лет, у меня в садике был утренник, к которому я долго готовилась, а мама не пришла. У нее были дела. Я считаю, что родители предают своих детей, когда у них есть что-то важнее, чем их дети». «Меня предали родители, когда мне было семь лет. Они долго ругались, кидались разными предметами, и мама выгнала папу. Теперь он живет в другом городе, и я иногда приезжаю к нему в гости. Я считаю, что мама меня предала, когда выгнала папу, потому что она не подумала обо мне». Конечно, во всех перечисленных случаях родители не хотели зла своим детям. Наверняка у каждого случая есть объяснение, логика, причина. А между тем объяснение должно быть одно – То, что я сейчас делаю, в интересах ребенка. Другими словами, предпринимая какое-то действие, хорошо бы ответить на вопрос, какие именно интересы ребенка я сейчас преследую. Мы должны уметь оценивать ситуацию, просчитывать ее последствия для сына или дочки и поступать исключительно исходя из этих последствий. Когда-нибудь наши дети вырастут и, наверное, поймут, многое из того, что казалось им предательством, на самом деле просто слабость или незнание или неумение правильно объяснить мотивы своих поступков по отношению к ним. Но ведь нам не становится легче, когда мы узнаем причину болезни. Болеть ведь меньше не начинает. Да, мы понимаем, что надо сделать, чтобы не было больно. И часто процесс лечения бывает очень длительным и больнее, чем сама болезнь. Поэтому лучше заниматься профилактикой. Если вы хотите стать плюс-доминантом, запомните, чего ни при каких обстоятельствах делать нельзя. Первое. Выяснять с ребенком отношения в присутствии посторонних. Неважно, кто стоит рядом – учитель, соседка или подружка сына, дочки. Пусть даже ребенок не прав. При посторонних ребенка можно только хвалить или молчать. Мама и папа всегда должны быть на стороне своего ребенка, даже если он совершил нехороший поступок. Дома, наедине, вы постараетесь понять и разобраться, если следует наказать. Но выставлять самого дорогого и близкого человека в невыгодном свете – это совсем неправильно». Если вдруг случилось так, что кто-то из взрослых решил пожаловаться вам на ребенка, то лучшее, что вы можете сделать, разговаривать с этим взрослым в отсутствии сына или дочки». Нет ничего отвратительнее картины, когда учитель или воспитатель на пару с мамой отчитывают краснеющего или, что еще отвратительнее, рыдающего ребенка. В этот момент, кажется взрослым, ребенок должен осознать всю неприглядность своего поступка. На деле же он осознает, что мама не на его стороне, что она поддерживает чужую тетю, что ей стыдно за него и она не хочет помочь». Кроме того, надо помнить, что когда пересекаются интересы взрослого и ребенка, силы слишком не равны. Учитель может предъявлять претензии ребенку. Ребенок учителю нет. Он даже оправдаться не всегда может, и даже если окажется, что ребенок на самом деле повел себя недостойно по отношению к взрослому, оскорбил его, например, то плюс-доминант после разговора со взрослым и последующей беседы с сыном или дочерью сумеет реально оценить ситуацию, сделать выводы и настоять на том, чтобы ребенок извинился, сопровождая его в этом нелегком деле. Плюс-доминант не скажет «сам напортачил, вот сам и исправляй», он скажет. «Ты поступил некрасиво и даже непозволительно. Я понимаю, тебе не хочется извиняться, но будет хуже, если ситуация останется неразрешенной. Поэтому завтра ты пойдешь и извинишься. Тебе надо, чтобы я в этот момент был рядом?» Он поведет ребенка за руку, объясняя по дороге, что ошибаются все, и любую ошибку можно исправить. Правда, это очень непросто, вот как сейчас непросто тебе». А после того, как ребенок извинился, обязательно похвалит его «ты молодец, что у тебя хватило мужества извиниться». Это было нелегко. Второе. Использовать то, чем ребенок поделился с вами, ему во вред. Если дочка рассказала о своей первой влюбленности, не стоит опускаться до чего-то вроде «сапоги мыть еще не научилась, а уже любовь у нее». Потому что воспользоваться доверием ребенка и в удобном случае попрекнуть его же тайной – это значит навсегда лишиться этого доверия. Помните, как говорят в американских фильмах полицейские при задержании преступника? Все, что вы скажете, может быть использовано против вас. Наши дети не преступники, мы не копы. Поэтому мы не можем использовать против ребенка то, что он нам доверил. Говорят дети. У меня никогда не было большого доверия к отцу. Поэтому ничем сокровенным я с ним не делилась. Но когда по стечению обстоятельств мама рядом не оказалась, друзей тоже, а эмоции давали о себе знать, я рассказала своему отцу много того, что скрывала. Я просто впервые поделилась с ним своей жизнью. Я рассказала ему о своих друзьях, о том, где гуляю, чем занимаюсь после школы. Но после этого долгого рассказа на меня посыпались вопросы, которые меня потрясли. «Почему ты дружишь со взрослыми мальчиками? Зачем ты гуляешь в центре? Кто тебе привил любовь к Маяковскому? Он же не культурный». «Что за музыку ты слушаешь? Ужас какой-то!» Он начал упрекать меня в том, что моя нервная система расшатана именно из-за общения со взрослыми мальчиками. Имелись в виду мои друзья из школы журналистики, которые на два года старше меня, и любви к поэзии Маяковского». Отец нехорошо отозвался от тех, с кем я общаюсь, не зная этих людей. Ему было неважно, что это те люди, благодаря которым я вижу смысл в жизни, что именно эта музыка помогает мне расслабиться. После этого я полностью потеряла доверие к отцу. И не думаю, что он сможет его вернуть». Даша, 14 лет, город Тюмень. Если ваш первоклассник открыл вам свою страшную тайну про то, что спрятал дневник от учительницы, чтобы не получить замечания, не надо писать в родительском чате. Ирина Николаевна, мой сегодня спрятал от вас дневник, чтобы не получить замечания. Если дочь показала вам классную беседу ВКонтакте, не стоит информировать всех родителей, что их дети ругаются матом, как чернорабочие на стройке». Понимаю, очень хочется, но не стоит. Если малыш признался, что ночью не дошел до туалета, потому что боялся встать с кровати, не надо предупреждать бабушку, у которой он остается ночевать. Не забудь ночник включить, а то он на прошлой неделе мокрым проснулся, боялся встать. Достаточно просто напомнить о ночнике». Если дочка поделилась, что не хочет играть с соседской девочкой, потому что та вчера назвала ее толстой, не надо на следующий день высказывать на площадке претензии маме той девочки. А если ребенок рассказал вам что-то, что, на ваш взгляд, требует вашего вмешательства, то обязательно заручитесь его согласием на это вмешательство, объяснив, что так вы сможете помочь. Не удается получить согласие, не вмешивайтесь, ищите другие способы решения ситуации. Вы можете надеяться на то, что ребенок начнет проявлять интерес к учебе, что он под влиянием вашего авторитета будет исправно выполнять все домашние обязанности и соблюдать режим дня, что он будет с вами вежлив и не захочет вас обманывать, но рассчитывать на возврат доверия бессмысленно. Этого не бывает. Третье. Сравнивать ребенка с другими, даже если сравнение в пользу ребенка. Сказать про одноклассника, который выиграл городскую олимпиаду «молодец» – нормально. Вот видишь, а тебе бы только за планшетом сидеть – ненормально. Я горжусь тобой, ты хорошо рассказала стихотворение на утреннике – можно. Какая умница, рассказала лучше Маше – нельзя. История из жизни. Юрка на два года старше меня. Жили мы в соседних микрорайонах. Наши мамы – родные сестры. Дружили семьи крепко, и Юрка всегда был предметом зависти всех моих подруг. Во-первых, потому что старший брат – это круто. Во-вторых, потому что он всегда был добродушным, красивым, большим и с удивительным чувством юмора. Наверное, только благодаря этой своей врожденной доброте Юрка не возненавидел меня в детстве, ведь сколько я себя помню, нас всегда сравнивали». Сравнение всегда было в мою пользу. Я была послушной девочкой, отличницей, училась в музыкальной школе, читала сутками, пела под гитару на семейных праздниках, белой акации гроздья душистые и вообще считалась гордостью семьи. Юрка учился кое-как, по пацанячьи хулиганил, не любил читать книжки и не мыл за собой посуду. Мне пять лет. Юрка пошел в школу. Маринка, иди сюда. Я пришла в гости к тетушке и смотрю телевизор. Тетя и ее муж работали начальниками, и телек у них был больше, чем у нас. «Слушай, это дядя Боря. Юркин отец делает сыном уроки. У Маши было три яблока, а у Пети на два яблока больше. Сколько яблок было у них на двоих?» «Восемь», — говорю я и убегаю к телевизору. За спиной слышу. «Вот видишь, Маринка маленькая, в школу только через два года пойдет и знает. А ты, дурак, не соображаешь ничего. Почему пять-то?» Я же тебе говорю, на двоих. Мы две семьи приехали к бабушке на выходные. По традиции вечером все ждут концерта. Обычно весь вечер на арене я. Стихи, песни и даже танцы какие-никакие. Бабушка с дедушкой, мама с папой, тетушка с дядюшкой и Юрка, зрители. Но в этот раз Юрка решил, что его место рядом со мной, на сцене. Пусть ему тоже похлопают. Он выучил стихотворение. «Выступает Юра!» громко объявила я и спряталась за шторку. Юрка вышел на сцену, встал ровно, набрал полную грудь воздуха. «Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь я в санках по горе крутой, вот, вот, вот, вот, свернули санки!» Громко шепчу я из-за шторки. «Маринка, давай лучше ты, он все забыл!» Это Юркина мама, тетя Лида. «Да, если Маринка подсказывает, пусть она и рассказывает!» Юрка психует и уходит во двор разговаривать с собакой-белкой. «Я радостно и бойко дочитываю стихотворение и получаю свою порцию аплодисментов родственников». «Какая Маринка у тебя умная!» – вздыхает тетя Лида. «А мой Аболтус Толку не будет с него никакого!» Тройки в восьмом классе Юрке поставили, взяв с родителей обещание, что в девятый он не придет. Он и не пришел. Поступил в техникум, помогал отцу строить дачу. Потом ушел служить в Псковскую дивизию ВДВ. После армии женился, по закону жанра на моей подруге. Всю жизнь проработал в милиции, построил большой дом, вырастил хорошего сына. Юрка маленький стал офицером. В 90-е мы разъехались из Казахстана в разные стороны. Брат живет в Краснодарском крае, я в Тюмени. Мы редко встречаемся, но по-прежнему дружим. Я его очень люблю и мечтаю о том, что когда-нибудь мы будем жить рядом. Его мама, моя тетушка, шестой год не встает с постели. За ней ухаживает Юрка и его жена, моя подруга. Шестой год они не могут уехать в отпуск и даже задержаться на работе». «Мы часто разговариваем по телефону. Каждый год 2 августа я рано утром звоню в Тихорецк, и мы с братом хором поем по телефону. Расплескалась синева, расплескалась». «Мы часто разговариваем, нам обоим за 50. Наших родителей, к сожалению, давно нет в живых». Совсем недавно я приехала в гости к родственникам со своими детьми. Наша с Юркой тетушка, глядя на моего Ваньку, сказала, «Ну надо же, какой разговорчивый! Ну молодец! А из нашего Кирюши, это ее внук, слова не вытянешь!» Юрка побледнел, сжал кулаки и тихо сказал, «Вы знаете, почему я в детстве любил ночевать у Маринкиных родителей и убегал к ним под любым предлогом? Потому что там мне ни разу не сказали, что она лучше, чем я». «Я там пол был готов мыть, ванну чистить, мусор выносить, зарядку делать, кашу манную есть три раза в день, хоть отжиматься, лишь бы не слышать этого бесконечного, а вот Маринка. Лишь бы похвалили. И если честно, пока я не повзрослел, твое сестра присутствие в моей жизни компенсировало только наличие твоих родителей». Плюс Доминант хорошо знает, что его ребенок лучший в мире. Единственный такой, богом данный. И любят его родители не за то, что он лучше других, а просто любят. На тренингах с детьми я прошу их написать список причин, которые вызывают конфликты с родителями. Он всегда получается стандартным. Учеба, уборка, друзья и еще пара-тройка вещей. Но есть одна особенность, которая повторяется из одного тренинга в другой уже несколько лет. Всегда находятся несколько человек, которые не пишут про учебу, потому что хорошо учатся. Всегда есть люди, которые не указывают в числе причин порядок в комнате, или убирают исправно, или родители не реагируют на беспорядок конфликтом. Но неизменно все до одного пишут «в сравнении меня с кем-то». Все до одного. Дети хотят быть единственными». Любое сравнение их обижает, обесценивает их индивидуальность, опускает самооценку. Четвертое. Позволять кому бы то ни было говорить вам о ребенке плохо. Даже лучшей подруге, даже бабушке. Даже если ребенок в это время в лагере за 40 километров от города. Если это просто информация о том, что ребенок сделал и что сказал, ради бога, спасибо за информацию. Как только начинается оценка, до свидания. Спокойно слушать высказывания вроде «А твой-то вообще стыд потерял», «Хамло невоспитанное» — это предательство. Пятое. Обесценивать то, что для ребенка важно. Да, понимаю, кей-поп — это не музыка, а черт знает что. Кей-поп — музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и превратившийся в молодежную музыкальную культуру. Моцарт лучше. Нет, плюс «Доминант» не обязан фанатеть от музыки кей-поп. Если она ему не нравится, он так и скажет «Ты знаешь, сын, мне не очень нравится эта музыка, но это не значит, что она плохая, это значит, что у нас с тобой разные вкусы, и это нормально». В любых обстоятельствах он уважает увлечение ребенка, если это не увлечение порнографией, конечно». Если ему кажется, что ребенок увлекся чем-то совсем неполезным, он прежде всего попытается разобраться в причинах этого, понять, что привлекает ребенка в чьем-то творчестве или какой-то субкультуре. Ненавязчиво предложит альтернативу, но никогда не будет смеяться, иронизировать и тем более запрещать. Говорят дети. Уже не помню, каким боком у нас с мамой зашел разговор о творческих людях. Меня задели две фразы. «Ну, они все немного с придурью». «Ладно, можно посчитать за «они все чудики». Проехали». А потом мама привела пример, когда ее назвали творческим человеком, а она ответила, «Это вы пытаетесь намекнуть, что я дура?» Она таким образом косвенно оскорбила всех творческих людей, а значит, меня, Надю, Димона, большой список писателей, музыкантов, художников и поэтов. С тех пор я перестала маме доверять. «Вообще». Если она не спрашивает, то я ей и не рассказываю ничего. А если спрашивает, то говорю только то, что позволило бы знать прохожему на улице. София, город Тюмень. Да, и послушайте кей-поп. Шестое. Выяснять отношения с супругом в присутствии ребенка. Говорить при ребенке плохо про второго родителя, даже если на самом деле есть что сказать. Казалось бы, классика. Но в 99 семьях из 100 это правило не выполняется. Ребенок становится участником войны. Часто главным участником, когда его используют как оружие, как союзника, как укрытие, как повод для военных действий. Во всех перечисленных случаях главное чувство, которое испытывает ребенок – страх, а вслед за ним – собственную вину. «Если бы меня не было, им было бы лучше», – думает он. Варианты. «Если бы меня не было, им хватало бы денег. Если бы меня не было, им хватало бы однокомнатной квартиры. Если бы меня не было, они бы разошлись и устроили свое счастье. Если бы они меня любили, они бы не ссорились». И так далее. Истории из жизни. С 11-летней Машей мы познакомились, когда мама привела ее на консультацию. Я сразу заметила, что Маша хочет спать. «Ты не выспалась?» «Я никогда не высыпаюсь. Я боюсь». Я попросила Машу закрыть глаза и представить, как она укладывается спать, а к ней в комнату заходит ее страх. «На кого он похож?» – спросила я. «На папу», – сказала Маша. Оказывается, каждый раз, когда Маша слышит, как ссорятся родители, ей кажется, что папа может убить маму. Они не очень часто ссорятся, но и этих ссор Маши достаточно. Мама Маши очень удивилась. Она искренне думала, что их с мужем конфликты в пределах допустимого у всех так – Ведь не бывает совсем бесконфликтной семейной жизни. Только Маша в свои 11 лет этого не понимает. И ей страшно. Я хочу еще раз заострить ваше внимание на том, что дети все понимают буквально. У рыб есть зубы. Порядочные люди в случае войны сначала эвакуируют детей, а потом начинают заряжать пушки. Одна из самых сильных детских травм – развод родителей. Да, и плюс доминанты иногда разводятся. Увы. Но они умеют договариваться и минимизировать детские страдания. История из жизни. Я познакомилась с Павликом, когда ему было два года. Очень активный, коммуникабельный, смышленый, сообразительный мальчишка. Рано заговорил, никогда не боялся и не стеснялся, был с родителями на всех наших посиделках с гитарой. Когда Павлику исполнилось семь лет, его папа полюбил другую женщину и ушел к ней жить совсем. Папа у Павлика... Несмотря на внезапно вспыхнувшую любовь, человек ответственный, и сына любить не перестал. Каждое утро он увозил его на своей машине в школу, а потом привозил обратно. Забирал на выходные, оплачивал все павликовы занятия, игрушки, одежду и так далее. Заодно папа платил за съемную квартиру, в которой они когда-то жили вместе, купил машину маме Павлика, возил сына в отпуск, катался с ним на велосипеде, ходил на родительские собрания и даже состоял в родительском комитете. Вместе с папой Павлик встречал из роддома новую папину жену с братиком. Сегодня Павлику 16 лет, и он не хочет общаться с отцом. Не потому что отец изменил свое отношение к нему. Вот если бы у нас был папа, говорила мама Павлику, когда в квартире перегорала лампочка. «Ну, конечно, папе некогда сводить тебя к врачу, у него же теперь другой сын», говорила мама Павлику, когда ей надо было уйти навстречу, а папа был в командировке. «Ну что, тетя Наташа готовит вкуснее?» спрашивала мама, когда Павлик возвращался домой после проведенного у папы выходного. «Привыкай, ты теперь единственный мужчина в моей жизни», внушала мама Павлику, когда он нес пакеты из магазина. «А ты не спросил у папы, мог он с тобой вдвоем на море съездить без тети Наташи и ее сына?» Встречала мама загоревшего счастливого Павлика после отдыха. И Павлик перестал быть счастливым. Он очень любит маму. Он не хочет, чтобы мама плакала. Он понимает, что мама несчастна и виноват в этом папа. Он и папу любит тоже. Но не знает, как сказать об этом маме, чтобы она не обиделась. Он не хочет становиться предателем. «Последний раз я видела Павлика три года назад. Я не узнала мальчишку. Он стал замкнутым, разучился радоваться. Ему трудно общаться даже со сверстниками». «Наверное, мама очень удивится, узнав, что такие кардинальные изменения – результат не развода, а ее маминого поведения». «Естественно, мама Павлика, мягко говоря, очень расстроилась, когда муж признался ей, что больше ее не любит, и объявил о разводе. А кто бы не расстроился? Пережить предательство человека, который клялся в любви и обещал быть вместе в горе и радости, пока смерть не разлучит нас, очень трудно. Порой на это требуются годы. Очень важно, чтобы был источник, из которого можно черпать на это силы. Чаще всего таким источником становятся дети» и мамы, превращаясь в вампиров, опустошают его до дна. Я не оправдываю пап, которые уходят к другим женщинам. Конечно, развод — это очень плохо. Я понимаю женщин, которые остались брошенными, и тех, которые сами уходят от недостатка любви, внимания, денег, понимания, помощи, тоже понимаю, потому что это происходит не от хорошей жизни. Но использовать детей в качестве инструмента для манипуляций и жилетки для слез нельзя. «Одинаково плохо и то, и другое». Ребенок не готов к этой роли. Он не хочет выбирать между двумя близкими и любимыми людьми. И не должен выбирать, потому что эти люди обязаны обо всем договориться. Да, я знаю, что договариваться трудно. Часто очень трудно, часто почти невозможно. Потому что обида, потому что очень хочется сделать человеку больно за украденные годы, потому что все хорошее забывается, как не было. Чтобы сделать больно, надо ударить по больному. Больное – это ребенок. Живой. Появившийся на свет именно благодаря тому хорошему, которое забылось, как не было. Я сейчас не о тех отцах, которые не отцы на самом деле. Не об алкоголиках и наркоманах. Не о тех, кто забывает о ребенке еще до развода, кто скрывается от алиментов или берет справку, что получает 4000 рублей в месяц. Такие отцы с этой книжкой точно не знакомы. И о тех, кто готов уделять ребенку внимание, жить с ним одной жизнью и цивилизованно выстраивать те самые высокие отношения с матерью сына или дочери. Их много. В последние годы медленно, но верно растет количество отцов, желающих остаться после развода с ребенком. И это чаще всего то еще испытание для обеих сторон. Так получилось, что однажды мне два раза за неделю пришлось столкнуться с практически одинаковыми историями. Оксана обратилась ко мне за консультацией. Юля кричала о помощи в Фейсбуке. У обеих сыновья 11 и 12 лет. Оксана сейчас в стадии развода, и отец настаивает, чтобы сын остался с ним. Юля воспитывала сына с отчимом с трех лет, а теперь он решил уехать жить к отцу, у которого есть своя семья. В этих двух случаях диаметрально разные подходы. Оксану, конечно, очень тревожит, что сын останется с папой. Но она понимает, тянуть мальчишку в разные стороны нельзя. Родной папа это не катастрофа, а очень даже правильное решение для взрослеющего парня. Поэтому она нашла в себе силы договариваться с отцом, который, к слову, слышать не хотел ни о каких переговорах. Два взрослых человека все детально обсудили и решили, в какой школе сын будет учиться, в каком бассейне заниматься, кто будет ходить на собрания в школу, как ведут себя родители, если ребенок заболел или его поведение резко изменилось, как часто сын будет встречаться с мамой, с кем он проводит каникулы. Список вопросов с маминой стороны составил три страницы формата А4. А потом еще две страницы вопросов написал папа. Оставался вопрос, который с папой не обсуждается, чем мама будет занимать свое время, которое она раньше без остатка посвящала сыну. Но и на него нашлись ответы. У Юли все сложнее. Затянувшийся на годы конфликт с отцом ребенка, и ни одна из сторон не хочет идти на заключение мира. Это я понять могу, хотя и здесь единственный правильный выход действовать по алгоритму, принятому Оксаной. Меня испугало другое. Пост в Фейсбуке набрал несколько сотен комментариев. И в основном это были советы о том, как эффективнее воевать с бывшим мужем и с ребенком. «Собирайте компромат на отца. Поговорите с классным руководителем. Пусть позвонит, пригрозит последствиями. Вырос, принимаешь такие решения. Окей». «Никаких намеков, что дверь открыта. Не звонить, не интересоваться». «Тайм-аут нужен. Если случится кэмбэк, возвращать никого насильно под крыло я не буду, то на моих условиях. Одно из условий – еще один такой уход, и будешь жить самостоятельно. Так и быть, койка в квартире у тебя есть, и некая сумма денег. Вот на нее питайся, покупай одежду и все такое. Смотри, как тебе лучше. Я мать, он отец. Думай, сравнивай. Холодок был бы в плюс, хотя это тоже игра в манипулирование». Немалая часть комментариев на тему «потерпите, скоро приползет, никому он там не нужен». То есть несколько сотен мам были убеждены, что в подобной ситуации ребенок должен стать или оружием, или жертвой. Да, можно отводить отца на всю оставшуюся жизнь. Да, не исключено, что сын приползет с пожизненными травмами. Да, в обоих случаях мама станет победителем, а ребенок – проигравшим. Мама плюс доминант, которая заинтересована в том, чтобы ее ребенок вырос сильным, счастливым и здоровым, не будет ждать, пока он приползет. Она соберет все силы, сядет и подумает, где и с кем ребенку будет лучше, что сможет дать сыну отец и насколько это важно. Как избежать детских травм в ситуации, которая и так травматична по сути? Она сможет разложить свои отношения с отцом ребенка и отношения ребенка с отцом в разные чемоданы и поставить эти чемоданы в разные шкафы. Она, как героиня известной Соломоновой притчи, не возьмет в руки меч, чтобы разрубить ребенка пополам. Она найдет в себе силы никогда не говорить ребенку об отце плохо, как бы он ее не обидел. Говорят дети. «Мой папа умер два года назад. Незадолго до его смерти мама объявила мне о разводе. Сказала, что они разлюбили друг друга. Сейчас в нашей семье почему-то не принято говорить о папе. Но иногда, когда мама упоминает мои недостатки, она может сказать «как папа» или «твой папа всегда так делал». В такие моменты мне становится очень обидно, но не за себя, а за папу. Ведь говоря о положительных чертах моего характера, мама никогда не упоминает его». То есть получается, что к хорошему во мне он не имеет отношения, а плохое от него. Я люблю папу, и своими словами мама делает мне очень больно. Не думаю, что даже после разговора со мной об этом мама перестанет сравнивать меня с папой. Она даже не замечает этого. Настя К. 13 лет, город Тюмень. Отец, если он плюс доминант... Найдет в себе мужество спокойно, без взаимных обвинений, поговорить с матерью своего ребенка. Переждать ее истерику, если она случилась, и начать сначала. Решить все вопросы, договориться обо всех мелочах. А потом вместе объявить ребенку о том, что жизнь теперь станет другой, но она не заканчивается. Что мама и папа все решили и обо всем договорились». По самым ключевым вопросам – с кем жить, с кем ездить в отпуск и так далее – мнение ребенка, конечно, учитывается. Но решения принимают взрослые. Никогда не ставьте ребенка перед выбором, с кем он хочет остаться – с мамой или с папой. Это как спросить, какую руку ему отрубить – правую или левую. И если вы не можете достичь в этом вопросе согласия, это означает одно – вы используете ребенка для достижения своих целей или для мести. «Как правило, когда такой спор возникает, то на проживании ребенка у себя настаивает обиженная сторона. Ты решила от меня уйти? Я не отдам тебе сына. Ты не оправдал моих ожиданий, не смог стать хорошим мужем, не видать тебе ребенка, как своих ушей. Искренне думая, что облегчают ребенку драму, давая ему право выбора, родители ставят его перед самым мучительным выбором в жизни». Говорят дети, «Мне было 14 лет». Папа сказал, «Мы с мамой приняли решение развестись, и я хочу, чтобы ты жила со мной». У меня пошли жуткие мурашки по всему телу. Я не знала, что ответить. Через несколько минут приехала мама и стала упрашивать меня остаться с ней. Но я не хотела оставаться с кем-то одним из родителей. Я хотела жить семьей, как раньше. Они начали орать друг на друга и ругаться из-за моего будущего проживания. Я просто собрала вещи и ушла». Вслед мне кричали, что идти мне некуда, и дальше бабушки, которая живет в соседнем доме, я не продвинусь. Наверное, так бы и было, если бы у меня не было старшего брата в Екатеринбурге. Я оставила свой телефон дома и взяла другой, даже догадалась сим-карту поменять. Нашла накопленные карманные деньги и взяла билет до Екатеринбурга. В телефоне был забит только номер Артема и его лучшего друга Марка тогда мне казалось что я никому не нужна и этот развод они специально придумали чтобы от меня каким то образом отказаться хотелось рыдать кричать в истерике что они не правы и такой выход не решит ничего, но я не могла показывать всех своих эмоций родителям и предпочла все держать в себе по дороге в электричке я подумала что если меня не будет всем станет легче и родители помирятся. эту мысль я не выпускала из головы до самого приезда Сказать, что брат был в шоке, это ничего не сказать. Я рассказала ему всю ситуацию, и он не стал звонить родителям. Успокоил меня. Я пробыла у него пять дней. Потом он все-таки позвонил родителям. За мной хотели приехать, но я купила билет на электричку и вернулась домой сама. И даже после приезда я продолжала думать о своей ненужности и о том, что я только все порчу и всем мешаю. Люба, 17 лет, Город Тюмень. Ну а если кто-то из родителей скатывается в минус, как правило, это не тот, кто инициирует развод, то второму надо взять нелегкую ношу плюс доминанта на себя, умножив ее на два, как в известной Соломоновой притче. Развод – это очень плохо. Это плохо для всех – супругов, бабушек и дедушек, друзей семьи. Но хуже всего при разводе детям – Им плохо, даже когда родители сумели договориться, а в противном случае невыносимо. Детям должно быть хорошо».